Глава 43. Место, где меня чуть не сожрали, проскочили без проблем, только в кильваторном следе я заметил промелькнувшее щупальце. «Все-таки это существо сидит на одном месте и не гоняется за шустрой добычей», – подумал я. Дальше мы плыли без приключений, несколько раз видели вдалеке спины и плавники каких-то огромных рыб, а один раз к нам на борт уселась какая-то пестрая, крикливая птица – Она противно орала и пучила глаза, пока Тим не кинул ей кусок копченого мяса. Проглотив его, птица улетела на север в сторону темной полосы. «По крайней мере, мы теперь знаем, что там водится живность», – задумчиво сказал я. С каждым пройденным километром полоска становилась все шире и зеленее, и вскоре мы убедились, что это полоса деревьев, а проплыв еще немного, из-за полосы леса показались заснеженные вершины гор». Отсюда нам хорошо было видно, что вершины гор частично скрываются в облаках и находятся очень далеко от берега, а это значит, что мы плывем к материку или очень большому острову. Приблизившись к берегу, мы увидели, что перед стеной леса находится широкий песчаный пляж, усеянный различными корягами. Мы, не снижая скорости, вылетели на мель, а после спрыгнули в воду, подхватили лодку и вынесли ее на берег. С оружием наготове мы подошли поближе к деревьям. «Какой-то странный лес», – настороженно сказал Оркус, выглядываясь в заросли. «А фон росы такой же, как и в нашем», – произнесла запыхавшаяся Лиза. «Ага», – произнес я, внимательно рассматривая растительность. Стволы высоченных раскидистых деревьев были плотно оплетены различными вьющимися растениями, а некоторые ветки были полностью покрыты ярко-зеленым висячим мхом. Все пространство между деревьями занимали различные растения, некоторые из них были очень похожи на тропические кустарники земли, и общий вид леса вызывал ассоциации с непроходимыми джунглями. «Странно», — подумал я, — «плыли на север, а попали в какие-то тропики, хотя в этом мире я уже ничему не удивляюсь». «Что будем делать дальше?» — тихо спросил Оркус. «Нужно осмотреться», – так же тихо ответил я и вздрогнул от раздавшегося рядом противного звука. Недалеко от нас на ветке дерева сидела все та же птица и, глядя на нас своим выпущенным глазом, противно орала. «Ах ты долбанная курица!» – зарычал Оркус и зашвырнул в нее корягу. Птица вспорхнула с ветки и, продолжая орать, скрылась из виду. «Напугала тварью отродье!» – хохотнул Оркус. «Чуть штаны не обмочил!» Тут я услышал, как кто-то ломится сквозь кусты. «Это еще что такое?» – произнес удивленный Оркус и повернулся на шум. В этот момент из кустов вылетела тварь и сбила с ног Оркуса. «Ах ты сука, уберите ее с меня!» – кричал он, отодвигая пасть твари от своего лица. Первым пришел в себя мой телохранитель и одним взмахом глефа отрубил твари заднюю часть головы. Что за херня? Это же тварь!» – воскликнул Оркус, поднимаясь с песка. «Ага», – задумчиво произнес я. «Но как она здесь оказалась?» – непонимающе посмотрел он на меня. «Проклятый лес же далеко, и тварям сюда никак не добраться». «А эта тварь не с нашего леса. Посмотри повнимательнее», – указал я на нее. «И действительно, такой вид твари я видел впервые. Это был не жрач не стриг». Эта тварь была чем-то средним между ними. Она выглядела как обычный чернокожий человек, только с короткими пальцами на руках, из которых торчали загнутые сантиметровые толстые когти. Такие же, но поменьше, когти росли на пальцах ног. Половые признаки отсутствовали. На лысой голове располагались заостренные кверху уши, звериный нос, глаза с голубым белком – а челюсти с немаленькими клыками были слегка вытянуты вперед, как у псовых. И, в общем, эта тварь была похожа на лысого оборотня. «Да, придется обломать криво с завершением гона», – задумчиво произнес я. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Оркус. «Да я про то...» Тут послышалось шуршание кустов со всех сторон. «Твари!» – только и успел крикнуть я. Первую, выпрыгнувшую из зарослей тварь ловко поймал на глефу мой телохранитель, но вторая вылетела следом за ней и вцепилась ему в шею. Ее по спине рубанул оркус, но телохранитель уже заваливался с разорванным горлом. Сразу несколько тварей кинулись на Зака, одну он зарубил топором, а вторая кинулась ему на спину. Я поспешил ему на помощь, занося глефу, но еще одна тварь сбила меня с ног своим телом, и мы с ней покатились по песку. Не успевая ничего предпринять, я ощутил жуткую боль в левой руке и провалился в песок вместе с тварью, где, замуровав ее, сразу же выбрался наружу. Я мельком глянул на левую руку, где не было двух пальцев с частью ладони, а вместо них висели куски кожи и мяса, залитые кровью. Я оглядел поле боя. Тим махал глефа, изображая пропеллер, не подпуская к себе близко тварей. Орку с резкими взмахами секиры подлавливал их на лету во время прыжка. Лиза бежала к воде, а за ней гнались сразу две твари. Забежав в воду, она, падая на спину с развороту, ударила по тварям водными плетями». «Суки!» – зло проорал я, и послушная моей воле волна песка с острым гребнем разрубила сразу троих бежавших ко мне. На этот удар я затратил много сил, отчего у меня потемнело в глазах и закололо в груди. Но их роса вернула меня в норму, и дальше я старался действовать экономичнее. Задерживая дыхание, утаскивал тварей в песок или насаживал их на песчаные колья. «В воду!» – прокричал Оркус, и они с Тимом начали пятиться к озеру. Но тут, раздвигая кустарник, на берег вышла громадная тварь ростом около четырех метров. Она была чем-то похожа на своих меньших товарищей, но кроме большого роста также отличалась от них крупной мускулатурой. Широкой пастью и четырьмя рогами, двумя побольше на голове и двумя поменьше на скулах. Тварь громко взревела и нацелилась на Оркуса, побежав в его сторону. «Нет!» – с ужасом крикнул я и, выжимая свое ядро до донышка, собрал возле себя гору из песка, в которой сформировал укрепленный песочный шар, а после навыком на рок с силой вытолкнул его в сторону твари. Все это я проделал на инстинктах, особо не задумываясь и даже удивился, когда каменный шар метрового диаметра сбил огромную тварь. От сильного удара она, кувыркаясь, отлетела к озеру, и там, сидя на заду в воде, ошеломленно вертела башкой, осматривая берег. «Страйк!» – прошептал я, а потом пришла боль, которая сковала все тело. У меня закружилась голова и потемнело в глазах, и уже в уплывающем сознании я увидел, как удивленно расширились глаза твари, когда ее начали оплетать щупальца. А вот и ктулху подоспел к вечеринке – Была моя последняя мысль перед тем, как вырубиться».